Стала вторая. Полевая тюрьма. Часа через три мы въехали в небольшой затемненный город и, поколесив по узким улицам, остановились. Старший конвоир долго припирался с дежурным по тюрьме, не хватало каких-то бумаг. Это относилось к моряку, его не хотели принимать. Потом меня провели через узкую калитку в железных воротах. Трехэтажное кирпичное здание, узкий темный двор, На втором этаже, в конце полутемного коридора, стол, освещенный карбидным фонарем. Вокруг сидели и стояли несколько солдат. Дежурный по тюрьме старшина, молодой, худощавый, рябоватый, внимательно посмотрел на меня и заговорил приветливо, с легким татарским акцентом. «А вы, кажется, знакомые фамилия как? Звание майор? Помните Валдая пункт сбора военнопленных? Вы...» «Приходили допрашивать, я там в охране служил. Вот, а теперь вы сами пленен». «От тюрьмы, как от сумы», — заметил кто-то из солдат. Скоршина также приветлива и даже извинившись, «Знаете ведь так положено, ловко и быстро ощупал меня». «Ножика в кармане нет, оружия нет, ну, мы вам, конечно, верим. Дайте майору закурить». Кто-то протянул кусок газеты щедрой щепритью махорки. Я свернул, дали огня, в камеру спички нельзя брать. Старшина говорил все так же дружелюбно. Теперь пойдете в карантинную камеру, а завтра будет начальник, он разместит. Солдат повел меня вниз в полуподвал. В дальний конец почти совсем темного коридора, вдоль которого неспешно расхаживал часовой с тесаком. Железная дверь, круглый глазок. Прощелкал ключ, скрежетнул засов Я вошел, и дверь за спиной глухо топнула. Скрежет щелчок, щелчок. В камере темень. На противоположном конце еле-еле сереет, скорее угадывается окно. Воздух спертый, в первое мгновение показалось нестерпимо смрадный. И к тому же запах какой-то неприятно знакомый. Кисловато затхлое зловоние, напоминающее о мокрой шерсти, о засохшей ваксе, холодной табачной зале о грязном, потном белье, загаженном клозете. И к тому же именно такое зловоние, которым отличались немецкие жилые блиндажи и скопления военнопленных немцев, в наших землянках всегда все, заби... все забивал тепкий махорочный чад и хлебный дух. Я не сделал и двух шагов, как наступил на человека. «Вер и да!» «Вас и слоз!» шай трамп альх не могло быть сомнений камера набита немцами рванулся обратной двери застучал кулаком сапогами заорал часовой куда ты меня сунул ведь здесь же флиц я советский офицер не смейте издеваться кричал я громко яростно матерился в кадре началась возня немцы тревожно переговаривались Я слышал, так один объяснил, это русский офицер, не хочет быть с нами. Часовой подходил не спеша. «Чё орёшь?» Я объяснил всё сначала, требовал вызвать дежурного по тюрьме старшину. «Стану я за дежурным бегать, ни хрена Просидишь ночь, завтра придёт начальник!» «Я буду стучать и протестовать!» «Ну и стучи! Дверь железная, не сломаешь! Я объявлю голодовку! Ну и голодай!» Слышно было, как он так же медленно пошел в другой конец коридора. Я грохнул еще несколько раз каблуком в дверь и заорал иступленно. Потом услышал из противоположного конца камеры громкий мальчишеский голос. «Эй, браток, дядя, не стучи!» «Здесь русские тоже есть. Иди сюда!» Двинулся на голос, шагая по ногам и животам сквозь ругань и сонные кряхтенья. Добрался к самому окну. «Сколько вас тут?» «Двое. Кто такие?» «Мы ленинградские». Мальчишкам было по шестнадцать лет. Их угнали еще двенадцатилетними откуда-то из-под луги из лейнерлагеря. Они голодали, работали в Германии. Потом завербовались в шпионскую школу и, перейдя фронт, сдались первому же встречному патрулю. «Как думаешь, отпустят или засудят?» Я утешал их, уверял, что, конечно, отпустят. Я и сам так думал. Но позднее убедился, что подобных шпионов судили не менее беспощадно, чем самодельщик. Мальчики рассказали, что в камере 17 немецких жандармов. И тогда вся это сопящая, бормочущая, зловонная темнота стала еще более отвратительной. Казалось, вот-вот задохнусь. Цигарка, подаренная дежурным, погасла. Но одному из ребят нашли спички. Мы закурили. Один из жандармов стал просить. «Пан, пан, проще бить тетабак!» «Делаю что не понимаю по-немецки. Ни кетабак, фашист!» Постелив шинель в углу, Я, не снимая, сапога растянулся и мгновенно заснул. Снова погожее утро. Только теперь на синем небе черная решетка. Окно без стекол, иногда сочится прохладой. Жандармы сидят вдоль камеры, подобрав ноги. Посередине узкий проход. Они беспогонны, я слышу, увеличают друг друга капитаном, обер-лейтенантом, вахмистром. Один, рыжеватый быстроглазый, пытается со мной разговаривать на ломаном польском. «Пан, кто есть? Капитан? Поручник?» Мне противно смотреть на жандармские коричневые нашимки на рукавах и воротниках кителей. Угрубо матерюсь в ответ. Он поясняется им, не хочет разговаривать с нами. У них есть чувство чести. И с того продолжает спрашивать. что война есть конец?» я Ягрозавец, Гитлер капут, и вся Германия капут, и так далее. Жандармы обсуждают свою судьбу. На доказывают друг другу, что ничего дурного не делали, только приказы выполняли. Ведь и русские выполняют приказы. Кто-то ругает Гитлера, называя его Дер Адольф. Кто-то из рядовых возражает. Фюрер хотел как лучше, а все напакосили бонзы и генералы. Прощелкнул замок. Выходи оправляться. Двое часовых выводят нас во двор. В углу, рядом с кучей разбитых ящиков и бумажного мусора, вырыт травик, уборная. Заявляю. Заявляю, что не пойду вместе с немцами. Молодые солдаты часовые смеются. «А, это ты ночью орал! Ну иди в другой угол!» Возвращаемся в камеру После нескольких минут, проведенных во дворе, здесь мрачно и душно. А когда проснулся, было так светло, даже свежо в под окном. Приносят хлеб и кипяток в латунных консервных банках из-под немецкой тушенки. Отказываюсь принимать, я объявил голодовку. Ребята недовольны, а ты бы, дядя, лучше нам отдал. Мы здесь уже третий день, знаешь, как жрать охота. Снова открывается дверь. Новый дежурный проводит поверку. Подсчитывает арестантов. Старшина громко, суетливо и бестолково распоряжается. Немцы его не понимают. Он хочет, чтобы они построились по два Я опять заявляю протест. Старшина отмахивается. Вы же видите, поверка, потом разберемся. Он груб, но не злобно, а в равнодушно и озабоченно занят своими делами. Потом он возвращается, приказывает сдать одежду в дезинфекцию в прожарку. Он орёт на жандармам, и чтобы пояснить, что именно ему нужно, начинает стаскивать с одного китель. Тот блинеет, дрожит, испуганно скулит. Наконец, с помощью рыжего говоруна ему удается объясниться. Я отказываюсь раздеваться, и остаюсь в шинели и шапки, один среди голых, зябко жмущихся людей. На мгновение это уже не тюрьма, а предбанник. Тощие мальчишки когочут, глядя на тластяка с обвисным брюхом и женской грудью. Наконец приходит начальник тюрьмы, старший лейтенант в новеньких золотых погонах. Чернявый, астролицый, он все время хмурится, очень старательно, даже лоб морщит. Должно быть, чтобы казаться старше и значительнее. Вы что разоряетесь? Здесь тюрьма, в них тещина блины пришли. Почему-то именно тещины блины полагают в по основном антитезисом в тюрьме казани передовой. Но на фронте все такие поговорки разве что смешили, а в тюрьме обретали неожиданную и всегда недобрую значительность. Начинали толковать ему, что я офицер, четвертый год на войне, и не хочу сидеть вместе с немцами. У меня тут все равные, все заключенные. Не могу делать различий, здесь полевая тюрьма. Стараюсь говорить спокойно, даже заискивающе. Внутри. Тошнотный холод, ужас. А что, если придется еще столько-то дней и ночей быть вместе с жандармом? Начальник отвечает все более решительно и высокомерно. Тогда я внезапно начинаю кричать и непроизвольно кричу, как с актерским придыханием, таким Харатыгинским, патетическим басом. Послушайте, старший лейтенант, если вы уважаете мундир, который носите, ваши офицерские погоны, вы не можете этого допустить. Ведь для меня тот же мундир, что и на вас. Я не осужден, не разжалован. Я офицер той же армии, что и вы. Как вы смеете осквернять честь нашей армии, помещая меня к фашистским жандармам? Орал я недолго, но сам себя до того растрогал, что, кажется, готов был разреветься. Однако и начальника про него. Он смотрел на меня удивленно, внимательно, даже с некоторым уважением. И так же решительно, как только что отказывал, распорядился. Отведите его восьмую, имейте в виду, это лучшая камера. Но там всякие сидят, особых помещений у меня нет. Поймите, здесь полевая, походная, фронтовая тюрьма. Он говорил под конец почти извиняющимся тоном. собирайте свой хлеб и идите наверх. Мы что? Мы тоже солдаты. Выполняем приказы. А что? Как? Уже следствие разберется? Вас посадили. Мы охраняем. Уходя, я испытал искреннюю симпатию к сговорчивому начальнику тюрьмы. Но внезапно подумал, как похоже его рассуждения на те, которые я только что слышал от немецких жандармов. Восьмая камера на втором этаже показалась более просторной и светлой. У боковых стен на полу сидело человек 15 Едва я вошел, навстречу шагнул невысокий, высый, поджарый старик с пристальными светлыми глазами в сером хорошего суда пиджаке. Ну что ж, новенький, представляйтесь, как звать величать, так-то. Офицер? Да. Звание майор. А какой армии? Разумеется, красный. Очень приятно, господин майор, а я староста камеры, полковник белой армии Петр Викенчич Беруда. Вот наш офицерский угол, полковник югославской армии Иван Иванович Кивилюк, майор югославской армии лев Николаевич Николаевич, поручик югославской армии Борис Петрович Климов, подпоручик польской армии Тадеюш Ружанский. Капитана немецкой армии Гера Кеннига мы как противника посадили в другой угол к Параше. Вот эти двое луасовцы, это латыши диверсанты, это эстонец обвиняется в шпионаже, двое немцев обе рефрейтер и рядовой со своим капитаном Ваша армия до сих пор была представлена вот двумя бандитами. Растеряно озираюсь, любопытно. И все-таки это лучше, чем жандармы. Даже ухмыляюсь. Семейка не величка, а ли Курить у вас есть? Достаю из кармана горсть табака. По камере восторженные охи. Мы уже третий день без курева, говорит беруля А вы богач, но будем экономны. Вот что, господа офицеры, Курят одну на двоих, остальные одну на троих. Господин майор, разумеется, без ограничений. Закуриваем. начиная осторожно расспрашивать. Когда слышу, что кто-то сидит уже шесть недель с холодным склизким страхом, думаю, что я этого не вынесу, сойду с ума или доконаю болезни, едва-едва подлечены. Замечаю, что немецкий капитан из противоположного угла где несколько белых глиняных цилиндрических горшков служат парашей пристально разглядывает меня и перешептывается с двумя немецкими солдатами он лиоваом теле летчика смуглый темноволосый с каштановой бородкой похож на итальянца или испанца теперь можно говорить и по немецки что вы так смотрите на меня капитан простите кажется я вас узнал Ведь вы были русским парламентером в крепости Корбьер-Уграуденцев. Да, вот и встретились недавние противники, еще и месяца не прошло. Капитан курил, жадно затягиваясь и размышлял вслух. Все родственники, все друзья считают меня счастливчиком. Моя семья богата, отец директор банка. Я никогда не знал ни нужды, ни горя. Все родные живы и благополучны. Учился я хорошо, и всегда, и во всем мне везло, и в любви, и в спорте, на лыжах, на регате, фехтовании. И все мои желания исполнялись, хотя стать летчиком не стал. Участвовал в жарких делах, летал на Лондон, на Мальту, на Ленинград, остался цел. Награжден рыцарским крестом, полюбил чудесную девушку и женился на ней. Был ранен легко. Пока лечился, погибла вся наша эскадрилья. Сунули меня в штаб дивизии спешенных летчиков, попал в это пекло в Брауденце и опять цел не вредим. И сам я всегда считал себя счастливым. Но только сейчас знаешь, что такое настоящее счастье. Вот эта затяжка после стольких дней впервые. Да-да, вот эта сигаретка одна на троих и есть блаженство. Капитана арестовали потому, что он был в течение нескольких недель начальником 1-го С-штаба дивизии Германа Геринга. Туда его пристроили доброходы, чтобы уберечь от фронта. 1-С – отдел разведки, контрразведки и пропаганды. Наши смершенцы видели в его сотрудниках своих коллег и соперников, арестовывали их и загоняли в лагеря. Кеннинг рассказал, что не успел еще толком познакомиться с делами, как дивизия оказалась в осаде. Все же он опросил нескольких десятков наших пленных и двух или трех перебежчиков. Он не мог понять, почему не перебегали к окруженному противнику. Оказалось, что молодые, недавно призванные парни из Молдавии вообще не верили своим командирам, не верили, что немцы окружены и не хотели умирать. Я знал, что с нашими пленами в Граудинце обращались прилично, но немецкого фельдфебеля, которого мы забросили туда агитировать, за капитуляцию повесили. Капитан сказал, что он не был к этому причастен. Фельдфебель судил гарнизонный трибунал, охраняла полевая жанермерия. Но потом заметил, а как бы вы поступили с вашим солдатом в подобном случае?